Последние стали говорить Всеволоду, не верь, князь, братьям нашим. Они сговорились на тебя с Черниговскими. Ясно, что и первое известие прислано было от Владимировичей. Иначе зачем бы Всеволод посадил только их двоих у себя обедать? Скорее, он посадил бы старших Романа и Святослава с собою. Владимирский летописец верит справедливости доноса. Новгородский называет Владимировичей клеветниками. Всеволод послал уличать рязанских князей князя Давыда Муромского и боярина своего Михаила Борисовича. Обвиненные стали клясться, что и не думали ничего подобного. Князь Давыд и боярин Михаил долго ходили из одного шатра в другой, наконец в шатер к рязанским явились родичи их, Глеб и Олег, И стали уличать их. Всеволод, слыша, что истина обнаружилась наконец, велел схватить уличенных князей вместе с их думцами, отвезти во Владимир, а сам на другой же день переправился через Аку и пошел к Пронску, где сидел сын умершего Всеволода Глебовича Михаил. Этот князь, слыша, что дедья его схвачены, и Всеволод приближается с войском к его городу, испугался и убежал к тестю своему, в Чернигов. Знак, что он был также на стороне схваченных князей и на стороне черниговского князя своего тестя. Иначе для чего было бы ему бояться Всеволода, всегда благосклонного к отцу его? Жители Пронска... Взяли к себе третьего Владимировича Изяслава, не бывшего, как видно, заодно с родными братьями, и затворились в городе. Всеволод послал к ним боярина Михаила Борисовича с мирными предложениями, но они не хотели о них слышать. Летописец называет ответ их буйную речью. Тогда Всеволод велел приступить к городу со всех сторон и отнять воду у жителей. Но те не унывали, бились крепко из города и ночью крали воду. Всеволод велел стеречи день, и ночь, и расставил полки свои у всех ворот. Старшего сына своего Константина с новгородцами и белозерцами поставил на горе у одних ворот, Ярослава с переяславцами у других, Давыда с муромцами у третьих, а сам с сыновьями Юрием и Владимиром и с двумя Владимировичами стал за рекою с поля Половецкого, степи. Пронине все не сдавались и делали частые вылазки не для того, впрочем, чтобы биться с осаждающими, но чтобы достать воды, потому что помирали от жажды. Между тем у осаждающих стали выходить съестные припасы, И Всеволод отправил отряд войска под начальством Олега Владимировича на Аку, где стояли лодки его с хлебом. На дороге Олег узнал, что двоюродный брат его, Третий Игоревич Роман, оставленный дедьями в Рязани, вышел из нее с войском и напал на владимирских лодочников, стоявших у Ольгова. Теперь Льгов в одиннадцати верстах от Рязани по Спасской дороге. Получивши эту весть, Владимирович бросился на помощь к лодочникам. Рязанцы оставили последних и сразились с новоприбывшим отрядом, но были побеждены, ставши между двумя неприятелями, между полком Олега и лодочниками. Олег возвратился к войску с победою и хлебом. Тогда пронине после трехнедельной осады принуждены были сдаться. Всеволод дал им в князья Олега Владимировича, а сам пошел к Рязани, сажая по всем городам своих посадников, чем обнаруживал намерение укрепить их за собою. Он уже был в двадцати верстах от старой Рязани у села Доброго Сота и хотел переправляться через реку Проню, как явились к нему рязанские послы с поклоном, чтобы не приходил к их городу. Епископ Рязанский Арсений также не раз присылал к нему говорить «Князь Великий, не пренебреги местами честными, не пожги церквей святых, в которых жертва Богу и молитва приносятся за Тебя, а мы исполним всю Твою волю, чего только хочешь». Всеволод склонился на их просьбу и пошел назад через Коломну во Владимир. Воля Всеволода состояла в том, чтобы рязанцы выдали ему всех остальных князей своих с их княгинями. Рязанцы повиновались, и в следующем 1208 году приехал к ним княжить сын Всеволода Ярослав. Рязанцы присягнули ему, но замышляя измену, стали хватать и ковать людей его, и некоторых уморили, засыпавши в погребах. Тогда Всеволод пошел опять на Рязань, под которую был встречен сыном Ярославом. Рязанцы по приказанию Всеволода вышли на Аку на ряды, то есть на суд с князем своим Ярославом, но вместо оправдания прислали буйную речь по своему обычаю и непокорству, говорит летописец. Тогда Всеволод приказал захватить их, потом послал войско в город, захватить их жен и детей». Город был зажжен, а жители его расточены по разным городам. Таким же образом поступил он и с Белгородом, и пошел назад во Владимир, ведя с собой всех рязанцев и епископа их Арсения. Прежний князь Пронский Михаил Всеволодович с двоюродным братом Изиславом Владимировичем, выпущенным, как видно, по сдаче Пронска, Приходили в том же году воевать волости Всеволодовы около Москвы, но были побеждены сыном великого князя Юрием и спаслись только бегством, потерявши всех своих людей. По 1210 году встречаем еще следующее известие. Великий князь Всеволод, посла с полком Кузму Радшича, «Меченушу своего, и взя Тепру, и возвратися со многом полоном во Владимир». В некоторых списках вместо Тепра стоит просто пра, пра река Рязанской губернии Спасского уезда, и в таком случае поход этот будет окончанием покорения Рязанской волости. Но по Татищеву поход Радши был на болгар. У Татищева же, том 3, страница 363, последнее поведение рязанцев относительно Ярослава приписано происком Глеба Владимировича, который, будучи недоволен тем, что получил от Всеволода в награду за свою клевету, сносился с черниговцами и подучал рязанцев на Ярослава. Нам неизвестно, что получил Глеб от Всеволода. Так рассказывается в большей части известных нам летописей. Но в летописи Переяславля Суздальского читаем, что Всеволод, взявший Пронск, посадил здесь муромского князя Давыда и что в следующем году Олег Глеб Изяслав Владимирович и князь Михаил Всеволодович Рязанские приходили к Пронску на Давыда, говоря, «Разве ему отчина Пронск, а не нам?» Давид послал им сказать, «Братья, Я бы сам не набился на Пронск, посадил меня в нем все волод, а теперь город ваш, я иду в свою волость.